Начало Северной войны. После возвращения из Европы практически ни с чем, Великое посольство не сумело найти союзников против турок, Петр переключил свое внимание на север и начал готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. Тут дело пошло. В 1699 году был создан Северный союз против шведского короля Карла XII в которые помимо России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с королем Августом II по совместительству саксонским курфюрстом. Движущей силой союза было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию. За помощь он обещал России возврат земель, прежде принадлежавших русским, Ингерманландии и Карелии. Готовясь к войне, Петр велел в 1699 году произвести общерекрутский набор и начать обучение новобранцев по единому образцу. Пока обучены были только два полка, Преображенский и Семеновский. Своих командиров катастрофически не хватало. Позвали иностранцев. Про нетерпение царя легенды ходили. Он хотел как можно скорее вступить в войну и в деле проверить свою армию. После достижения перемирия с турецким султаном Россия 19 августа 1700 года объявила войну Швеции, чем немало повеселила просвещенную Европу, ибо шведская армия в те времена считалась лучшей и непобедимой. И не зря. Дания вышла из войны еще до вступления в нее России, после неожиданной высадки 10 тысяч шведов близ Копенгагена и спешного заключения мира со Швецией. Попытки Августа II захватить Ригу бесславно провалились. Россия осталась одна и, как и следовало ожидать, потерпела сокрушительное поражение в ноябре, в первом же бою под Нарвой, показавшим, что фактически у России боеспособной армии нет и ее нужно создавать с нуля. Ошибкой Карла было то, что он посчитал урок достаточно наглядным и, забыв про Россию, все силы бросил против войск короля Августа в Ливонии. Петр получил время, столь необходимое ему для создания современной боеспособной армии. Но он, как всегда, торопился. Одновременно с реформами шли и боевые действия. Осенью 1702 года русская армия захватила крепость Нотебург, переименована в Шлиссельбург. Весной 1703 года крепость Нииншанс в устье Невы. 21 мая 1703 года за смелый захват двух шведских судов близ устья Невы Пётр получил им же утвержденный орден святого Андрея Первозванного. Здесь в мае 1703 года началось строительство Санкт-Петербурга, а на острове Котлин разместилась база русского флота — крепость Кроншлот. Впоследствии Кронштадт. Выход к Балтийскому морю был обеспечен, или, выражаясь более высоким стилем, окно в Европу прорублено. Впрочем, первоначально речь шла всего лишь о крепости на Заячьем острове для обороны Невских рубежей от шведов. Для этого место было очень удобно. Остров находился у самого разветвления реки на два рукава, и крепость могла держать под обстрелом шведов, откуда бы они ни появились. Стратегические выгоды острова были, по-видимому, оценены Петром сразу же, и он немедленно приказал начать работы по возведению на нем крепости. Никто и помыслить не мог, что в этом пустынном, болотистом месте очень скоро начнут возводить новую российскую столицу — Град Петров. Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею, основание новой столицы на северном крае государства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 «Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах», писал Николай Михайлович Карамзин. Крепость, первоначальное свое название, Санкт-Петербург, получила 29 июня того же года в церковный праздник святых Петра и Павла. Позднее, когда в крепости был построен собор в честь Петра и Павла, она стала называться Петропавловской. Название же Санкт-Петербург закрепилась за городом, возникшим вокруг крепости. В начавшей выходить при Петре первой русской печатной газете «Ведомости» в номере от 4 октября 1703 года было напечатано. Его царское величество, по взятии Шлотбурга, не шанса. В одной миле оттуда, ближе к восточному морю на острове, новую и угодную крепость построить велел.